Мой маленький друг, это я сказочник. Расскажу тебе предосеннюю лесную сказку. Осень на пороге. Послушай. жители леса закричал раз утром мудрый ворон очень у лесного порога все ли к ее приходу готовы как эхо донеслись голоса из леса готовы готовы готовы А вот мы сейчас проверим каркнул ворон пер-наперво очень холоду в лес напустит что делать станете Откликнулись звери. Мы, белки, зайцы, лисицы, В зимние шубы переоденемся. Мы, барсуки, еноты, В теплые норы спрячемся. Мы, ежи, летучие мыши, Уснем до весны. Откликнулись птицы. Мы, перелетные, В теплые края улетим. Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем. Вторым делом, ворон кричит, осень листья с деревьев сдирать начнет. Пусть, сдирает, откликнутся птицы, ягоды видней будут. Пусть, сдирают откликнутся звери, тише в лесу станет. Третьим делом, не унимается ворон, осень последних Насекомых морозцем прищелкнет. Откликнулись птицы, а мы дрозды на рябину навалимся, а мы дятлы шишки начнем шелушить, а мы щеглы за сорняки примемся. Откликнулись звери, а нам без мух комаров спать будет спокойней. Четвертым делом гудит ворон, очень скукою донимать станет, туч мрачных нагонит, дождей нудных напустит, день укоротит, солнце за пазуху спрячет. Пусть себе донимает, дружно откликнулись птицы и звери, нас скукой не проймешь». Что нам дожди и ветры, Когда мы в меховых шубах И пуховых телогрейках, А будем сытыми, не заскучаем? Хотел мудрый ворон Еще что-то спросить, Да махнул крылом и взлетел. Летит, а под ним лес разноцветный, Пестрый, осенний. Осень уже Перешагнула через порог, но никого, ни сколечка не напугала.